Глава третья. Урос. Шевек все свое первое утро на Уросе безнадежно проспал. А когда проснулся, то нос у него был заложен, в горле першило, и он без конца кашлял. Он решил, что простудился, и даже адонийская гигиена не сумела перехитрить обыкновенный насморк. Однако врач, который уже ждал, чтобы осмотреть его, Это был весьма достойного вида пожилой мужчина, сказал, что это больше похоже на аллергию, вроде сенной лихорадки, вызванную реакцией на пыль чужой планеты и пыльцу здешних цветущих растений. Он прописал какие-то таблетки и укол, который Шевек терпеливо перенес, а также предложил ему позавтракать, и Шевек с жадностью проглотил все, что было на подносе. Врач попросил его оставаться пока в помещении и ушел, А Шевек тут же начал знакомство с Урросом, обходя комнату за комнатой. Кровать была огромная, массивная, а матрас куда мягче, чем на койке в космическом корабле. Постельное белье из множества предметов было, видимо, из шелка. Одеяло толстые и теплые, и подушки, кучевыми облаками вздымавшиеся на постели. На полу пружинивший под ногами ковер. Также имелся комод из прекрасного полированного дерева со множеством ящиков и шкаф, достаточно большой, чтобы в нем разместить одежду для десяти человек. Потом Шевек перешел в огромную гостиную с камином, которую видел прошлой ночью. Дальше была еще комната с ванной, умывальником и весьма изысканной конструкцией унитазом. Эта комнатка явно предназначалась только для его личного пользования, поскольку из нее была дверь прямо в его спальню. Все эти элементы роскоши, а это, безусловно, были предметы роскоши, явно содержали не просто некий элемент эротичности и, по мнению Шевека, являли собой прямо-таки апофеоз излишества, экскрементальности, как сказала Боудо. В последней комнатке он провел почти час – по очереди включая все приборы и устройства, и в результате став чистым до чрезвычайности. Особенно восхищало его то, что водой можно было пользоваться без ограничений. Вода лилась из крана, пока его не выключишь. Ванна была объемом никак не менее 60 литров, а унитаз исторгал при смыве по крайней мере литров пять воды. В общем-то, ничего удивительного в этом не было. Поверхность урса на пять шестых была покрыта водой. Даже пустыни на полюсах этой планеты состояли из воды, точнее, изо льда. Никакой необходимости экономить воду, никаких засух. Но что происходит далее с тем, что спускается в канализацию? Шевек задумался и даже опустился возле унитаза на колени, сперва как следует обследовав сливной бачок. Они, должно быть, пропускают канализационные стоки сквозь фильтры на специальных установках. На Анаросе имелись прибрежные коммуны, где использовались подобные системы очистки воды при отвоевывании у моря и пустыни, пригодные для обитания территории. Ему очень хотелось расспросить об этом кого-нибудь, однако впоследствии ему ни разу к этой теме подобраться не удалось». Он многие вопросы так и не успел выяснить за время своего довольно-таки долгого пребывания на Уросе. Помимо заложенного носа, ничто его не беспокоило. Он чувствовал себя вполне здоровым и готовым действовать. В комнатах было настолько тепло, что он отложил пока процедуру одевания и бродил по ним шом. Потом подошел к окнам большой комнаты и постоял там, глядя на улицу. Комната находилась очень высоко над землей. Он сперва даже удивленно отшатнулся от окна. Непривычно было находиться на высоте нескольких этажей от земли. Примерно такое виделась земля с борта дирижабля. Появлялось ощущение оторванности от земли, вознесения над ней, невмешательства в ее дела». Окна выходили прямо на рощу, окружавшую небольшое белое здание с изящной квадратного сечения башней, за которой открывалась обширная долина, целиком состоявшая из возделанных полей, прямоугольных пятен различных оттенков зеленого цвета. Даже почти у горизонта, где зелень начинала отливать синевой, на фоне которой были заметны более темные поперечные или продольные линии, зеленые изгороди или деревья. Это была очень четко расчерченная сеть полей и огородов, похожая на схему нервной системы человека. И, наконец, на самом горизонте виднелись холмы, обрамлявшие долину. Одна синяя складка за другой, мягкие темные волны под ровным бледно-серым небом. Более прекрасный вид трудно было себе представить. Мягкость и живость красок, смесь созданного рукой человека прямоугольного орнамента и пышных естественных контуров растений, разнообразие и гармония создавали впечатление сложного и единого целого. В природе ему такого еще наблюдать не приходилось, только иногда, очень редко и в малой степени, на некоторых безмятежных, задумчивых и прекрасных человеческих лицах. В сравнении с этим любой пейзаж Анареса, даже долина Абиная и устье реки Нетерос, казался убогим. Бесплодная сухая земля, едва начавшая оживать под рукой человека. В пустынях юго-запада была, пожалуй, своя вольная красота простора, однако в ней чувствовалась враждебность человеку и безвремение. На Анаресе... Даже там, где наилучшим образом было развито земледелие, возделанные поля напоминали скорее грубый набросок на грифельной доске желтым мелом в сравнении со здешним воплощенным чудом жизни, богатый как своим прошлым, так и неистощимым будущим. «Да, вот так и должна выглядеть настоящая планета людей», подумал Шевек. «И где-то за пределами...» Этого синего и зеленого великолепия Звучало пение. Тоненький голосок высоко в небе Выводил простую нежную мелодию, То громко, то замолкая. Что это? Чей это голос? Чья музыка в воздухе? Шевек прислушался. Дыхание прерывалось в груди от восторга. В дверь постучали. Забыв, что так и не оделся, и не отрывая глаз от окна, Шевек сказал «Войдите». Вошел какой-то человек со множеством пакетов. Да так и застыл в дверях. Шевек подошел к нему, назвал себя по имени, как это было принято у них на Анаресе, и протянул руку для рукопожатия, как это принято было на Урресе. Человек, ему было лет пятьдесят, но лицо старое, покрытое морщинами, Что-то пробормотал неразборчиво и протянутую руку не пожал. Может быть, ему мешали бесчисленные свертки и конверты? Впрочем, он и не пытался от них избавиться. Смотрел он исключительно мрачно и, похоже, был чем-то сильно смущен. Шевек, который полагал, что уже научился здороваться так, как принято на Уросе, пребывал в замешательстве. «Ну-ну, входите же!» Повторил он и прибавил, поскольку эти урости обожали всякие титулы и звания. «Хотите, пожалуйста, господин...» Человек разразился новым потоком невразумительных восклицаний, бочком продвигаясь к спальне. Шевек уловил несколько знакомых слов, однако общий смысл сказанного так и остался для него загадкой. Он позволил этому типу пробраться в спальню, поскольку тот явно этого хотел. «Может быть, он один из его соседей?» Но ведь спальня — только одна кровать. Шевек, ничего не понимая, вернулся к окну, а незнакомец, поспешно проскользнув в спальню чем-то там, некоторое время стучал и гремел. В Точности предположил Шевек, как вернувшийся с ночной смены человек, который пользуется твоей постелью днем. Такое расписание иногда имело место во времен на перенаселенных общежитиях Анареса. Потом человек снова вышел из спальни и сказал что-то вроде «ну вот и все». Потом, как-то странно понурив голову, словно боялся, что Шевек, стоящий метрах в пяти от него, может его ударить, вышел. Шевек обалдело стоял у окна, медленно осознавая, что впервые в жизни ему кто-то поклонился. Он прошел в спальню и обнаружил, что постель аккуратно застлана. Медленно, задумчиво, Шевек оделся. Он уже обувался, когда в дверь снова постучали. Эти люди вошли совсем иначе. Нормально. Словно имели полное право войти сюда или в любое другое место, куда захотят. Тот человек со свертками все время чего-то опасался, двигался бочком стесненно. Но, тем не менее, его внешность и одежда были Шевеку чем-то ближе, казались почти привычными, тогда как у новых посетителей тот осторожный его гость вел себя странно, однако выглядел как житель Анароса. Эти же четверо вели себя как Анарости, но выглядели со своими выбритыми физиономиями и черепами в своих пышных одеждах точно представители иной космической расы. Шевек, наконец, в одном из них умудрился признать Пае, а в остальных — тех физиков, с которыми провел вчерашний вечер. Он извинился и объяснил, что не успел запомнить их имена. Они, улыбаясь, представились снова. Доктор Чифойлиск, доктор О'И и доктор Атро. «Черт возьми!» — воскликнул Шевек. «Неужели вы Атро? Как же я рад вас видеть!» Он обнял старика за плечи и поцеловал в щеку, прежде чем успел подумать, что его братское приветствие, обычное на Анаресе, здесь вполне возможно выглядит неприличным или вообще неприемлемым. Атро, однако, тоже сердечно обнял Шевека, глядя ему в лицо затянутыми влажной пленкой серыми глазами. Шевек понял, что старик практически слеп. «Мой дорогой Шевек, — сказал он, — я тоже очень, очень рад. Добро пожаловать в Айо на урс домой!» Сколько лет мы писали друг другу письма, сколько лет разбивали в пух и прах теории друг друга. «Вам это всегда удавалось лучше», — заметил Атро. «Вот, держите-ка, я кое-что вам принес». Старик пошарил в карманах. Под бархатной университетской мантией у него был еще пиджак, под пиджаком жилет, под жилетом рубашка, а подо всем этим, похоже, еще слой одежды, и не один... И во всем, не говоря уже о брюках, имелись карманы. Шевек прямо-таки завороженно смотрел, как атра роется в них. В каждом кармане что-то лежало, явно полезное. Наконец он извлек из шестого или седьмого по счету кармана небольшой куб желтого металла на подставке из полированного дерева. — Вот, — сказал он, торжественно указывая на куб. — Это приз Сео Оен который, как известно, достался вам. А деньги уже переведены на ваш счет. Конечно, вы на девять лет опоздали, но лучше поздно, чем никогда. Руки у Атра дрожали, когда он вручал Шевеку приз сео Куб был тяжелый. Он оказался из чистого золота. Шевек не знал, куда его деть. «Вы...» «Как хотите, молодые люди», — сказал Атра, — «а я сяду». И все тут же плюхнулись в глубокие мягкие кресла. Их Шевек уже успел как следует рассмотреть, удивленный их обивкой, каким-то не имеющим переплетения нитей коричневым материалом, который на ощупь больше всего походил на кожу. «Сколько вам тогда было лет, Шевек?» Атра был самым старым из ныне живущих физиков Уроса. В нем ощущалось не только достоинство старейшего, но и туповатая самоуверенность человека, который привык ко всеобщему уважению. «Ничего нового», — подумал Шевек. «Этот тип авторитетного ученого был ему уже хорошо знаком. И в конце концов было даже приятно, что к нему, наконец, обращаются просто по имени». Когда я завершил принципы? 29. 29. Господи! Это значит, что минимум за последние сто лет вы самый молодой из лауреатов премии Сео О'Ен. Вас еще на свете не было, когда я получил свою премию, а ведь мне тогда уже стукнуло 60. А сколько вам было, когда вы впервые написали мне? Около двадцати атра осмешливо фыркнул. А я вас за сорокалетнего принял. Ну, а каков ваш собул? Поинтересовался Ои. Он был совсем маленького роста, ниже даже чем обычные средние урости, хотя все они казались шевеку ужасными коротышками. У Ои было плоское ласковое лицо и миндалевидные абсолютно черные глаза. Был такой период, «Лет шесть-семь, когда вы совершенно перестали писать нам, тогда как Сабул продолжал поддерживать с нами связь. Однако в радиодебатах он никогда не участвовал, и нам всегда страшно хотелось узнать, каковы отношения между вами». «Сабул — глава физического факультета в Абинае», — сказал Шевек. «Я с ним много работал». «Все ясно». «Старший соперник, ревнивый, раздраженный вашими успехами, мы так и подумали с самого начала. Вряд ли стоило задавать столь бестактный вопрос, ой!» Довольно резко сказал четвертый их собеседник чифойлиск «Это был человек средних лет, смуглый, плотный, с тонкими красивыми руками, не знающими физического труда. Он единственный из всех не до конца выбрил себе лицо». На подбородке у него поблескивала бородка того же серо цвета, что и волосы на голове. — Вы знаете, Шевек, не стоит притворяться, что все ваши братья-адонийцы исполнены горячей братской любви друг к другу, — сказал он. — Человеческая природа везде одинакова. Ответное молчание Шевека не вызвало у присутствующих замешательства только потому, что он вдруг неудержимо расчехался. — Простите, у меня даже носового платка нет. Извинился он, вытирая глаза. «Возьмите мой», — предложил Атра и протянул ему белоснежный платок, извлеченный из одного из своих бесчисленных карманов. Шевек взял платок, и тут в душе его ожило одно незначительное, но болезненное сейчас воспоминание, как его дочь Садик, маленькая темноглазая девочка, говорит, «Я могу поделиться с тобой своим платком». Пытаясь прогнать это очень для него дорогое, но... Невыносимо мучительное воспоминание Шевек заставил себя улыбнуться и сказал «У меня аллергия на вашу планету», — так доктор говорит «Господи, неужели вы все время будете так чихать?» — посочувствовал старый Атра «А разве ваш человек еще не приходил?» — спросил пая. «Мой человек — слуга» Предполагалось, что он принесет вам кое-что из необходимых вещей, в том числе носовые платки. Вполне достаточно на первое время, пока вы не сможете все купить сами. Правда, ничего особенного, боюсь, мы вам предложить не смогли. Готовое платье для мужчины вашего роста подобрать довольно сложно. Когда Шевеку удалось вычленить эту мысль из общего потока речи Пае... Тот говорил очень быстро, сливая одно слово с другим, и его плавная, мягкая, сладкая речь вполне соответствовала его красивому, тоже немного сладкому лицу и артистичным манерам. Он сказал, «Как это любезно с вашей стороны! Я чувствую...» Он посмотрел на Атро. «Я ведь, как вы понимаете, нищий...» Это он сказал, обращаясь к старому Атро примерно тем же тоном, что и доктору Кимоя на старательном. «Денег я с собой привести не мог, мы ими не пользуемся. О подарках речь не шла, у нас нет ничего такого, чего не было бы у вас. Так что я явился сюда, как примерный адониец, то есть с пустыми руками». Атро и Паев один голос заверили его, что он гость, даже и вопроса не может стоять ни о какой платье или подарках. Это для них удовольствие принимать его. «И кроме того», — вставил Чефоилиск, как всегда довольно кислым тоном, по счетам все равно платит правительство Айо. Пай метнул в его сторону острый взгляд, однако Чефоилиск, и бровью не повел. Он смотрел прямо на Шевека с каким-то вызовом. Однако Шевек так и не понял, что именно отразилось на его физиономии в этот момент. То ли желание предупредить о чем-то, то ли намек на сочувствие. Уж не в преступлении ли... «В этом вся костность вашего мышления, мой дорогой представитель уважаемого государства Тху», сказал старый Атрочи Фойлеску и презрительно хмыкнул. «Неужели вы, Шевек, хотели сказать, что не привезли с собой ни одной новой работы и никаких записей? А я-то надеялся получить еще одну книгу, которая совершила бы очередную революцию в физике, и полюбоваться как наши самоуверенные юнцы будут стоять из-за нее на ушах. Я и сам стоял на ушах, когда прочел впервые ваши принципы. Вы над чем в последнее время работали?» «Ну, я читал работы Пая, доктор Пая, по поводу блокирующей вселенной, а также парадокса и относительности». «Все это прекрасно, разумеется. Сая, наша восходящая звезда, и меньше всего в этом сомневается он сам, верно, Саю? Однако какое это имеет отношение к стоимости сыра в мышеловке? Где ваша общая теория времени?» «У меня в голове», — сказал Шевек с широкой ясной улыбкой. Воцарилось недолгое молчание. Ой спросил, видел ли он работы по теории относительности, написанные инопланетным автором неким Айнзетайном с Земли. Шевек с этими работами знаком не был. А здесь ими очень увлекались, все, за исключением Атро, который уже по возрасту давно пережил способность чем-либо увлекаться. Паяс бегал в свою комнату и принес Шевеку копию перевода той работы, которая вызывала наибольший интерес. «Написано несколько веков назад, и столько новых идей восхитился он». «Возможно», — обронил Атра. «Однако ни одному из этих инопланетян так и не удалось постигнуть суть нашей физической науки. Хайнцы называют ее материализмом, а земляне — мистицизмом, но и те, и другие пасуют перед ней. Не увлекайтесь слишком фантазиями чужеземцев, Шевек. Они способны увести вас в сторону». «Для нас у них ничего нет. Каждый зверь свою на нару стережет, как говорил мой отец». Он снова насмешливо хмыкнул и поудобнее устроился в кресле. «Пойдемте-ка лучше прогуляемся по роще. Ничего удивительного, что у вас нос так заложен. Вы ведь его на улицу высунуть боитесь». Врач сказал, чтобы я три дня не выходил из дома. «Что я могу... как то заразиться... «Стать заразным... Никогда не следует обращать внимание на то, что говорят врачи, дорогой мой. Но, возможно, в данном случае как раз стоило бы прислушаться к советам медиков», — осторожно заметил Пая. «Тем более, что врач к вам, Шевек, прислан правительством Айо». «Я верно говорю?» — в голосе Чефойлеска звучала явная угроза. И при этом это самый лучший врач, какого они смогли найти, в этом я уверен. Без улыбки согласился Атра и вышел из комнаты, более не убеждая Шевека пойти прогуляться. чифойлиск последовал за ним, а двое более молодых ученых Пае и Оия остались с Шевеком и еще довольно долго беседовали с ним о физике. «С огромным удовлетворением!» С невыразимо приятным чувством узнавания, понимания, что все именно так, как и должно быть, Шевек впервые в жизни наслаждался беседой с равными. Митис, хотя и была прекрасным преподавателем, оказалась все же не способна последовать за ним в те новые области теории, куда он при ее непосредственной поддержке углубился. Гроваб была единственным человеком, кто мог оценить его изыскание кто знал и понимал не меньше, чем он сам, но они с гроваб встретились слишком поздно, в самом конце ее жизненного пути. А потом Шевек работал со многими талантливыми людьми, однако никогда не занимал постоянной должности в институте, и у него не хватало ни времени, ни сил, ни возможностей, чтобы увести этих людей за собой достаточно далеко, увлечь их своими исследованиями. Они вязли старых проблемах классической физики. Среди коллег у него никогда не было равных. Здесь же, в царстве всеобщего неравенства, он, наконец, их встретил. И испытал огромное облегчение, освобождение от интеллектуального одиночества. Физики, математики, астрономы, логики, биологи — всех можно было найти здесь, в университете — И все охотно приходили к нему, или же он к ним, и они беседовали о чем угодно, и в этих беседах рождались новые миры. Природа всякой новой идеи такова, что ею необходимо сперва поделиться, описать ее кому-то, обговорить вслух и только потом попытаться воплотить в жизнь. Идеи, как трава, требуют света и, подобно народам, расцветают за счет смешения кровей». Хороший ковер становится только лучше, когда его потопчут ногами многие. Даже в самый первый день в университете, во время беседы с Аи и Паи, Шевек понял, что нашел то, к чему давно стремился, о чем страстно мечтал с детства, когда они с Терином и Бедапом допоздна засиживались за умными разговорами, поддразнивая и подначивая друг друга, и тем стимулируя еще более отважный полет мысли. Он живо припомнил некоторые из этих ночей, и Тирина, говорящего, что если б они знали, что в действительности представляет собой Уррос, возможно, кому-то из них и захотелось бы туда отправиться. Ах, как он! человек был тогда потрясен этими словами. И, разумеется, сразу набросился на Терина, и бедняга Тир тут же отступил. Он всегда отступал и всегда был прав. Разговор давно прервался. Паи и Аи вежливо молчали. «Простите», — сказал Шевек, — «голова страшно тяжелая». «А как вы ощущаете здешнюю силу тяжести?» — спросил Паи с очаровательной улыбкой человека, который, точно ребенок-вундеркинд, всегда рассчитывает на свое обаяние и ум. «Я ее не замечаю», — ответил Шевек, — «только, пожалуй, вот здесь». «Как называется эта часть тела?» «Колени. Коленные чашечки. Да, в коленях. Что-то вроде усталости. Хотя двигаться не мешает, но я привыкну». Он посмотрел на Пае, потом на Уи. «Вы знаете, меня очень интересует один вопрос. Но я, право, не хотел бы никого обидеть». «Не беспокойтесь, никого вы не обидите, доктор», — заверил его Пае. «Я не уверен, что вы вообще знаете, как это делается», — поддержал приятеля Ои. Он был не такой сладкий симпатяга, как Паи. Даже говоря о физике, он будто что-то утаивал, скрывал. Он вообще был очень сдержанный, замкнутый, хотя за этим, и Шевек отчетливо чувствовал это, была некая надежность, то, чему можно верить. Тогда как за очарованием Паи... Нет, решительно невозможно было понять, что там внутри... «Этой блестящей оболочки. «Ладно, неважно», — решил Шевек. «Буду вести себя так, будто верю им всем. Придется? Ничего не поделаешь». «Где ваши женщины?» — прямо спросил он. Пайер смеялся, ой и улыбнулся, и оба поинтересовались, в каком смысле. «Во всех. Вчера я познакомился с несколькими на приеме. Их там было не более десяти, и сотни мужчин». И ни одна из тех женщин, по-моему, к ученым не имела ни малейшего отношения. Кто же они были? Жены. Между прочим, одна из них была моей женой, — сказал Оии со своей затаенной улыбкой. «Но где другие женщины?» «Ах, доктор, в этом вопросе ничего сложного нет», — быстро ответил Пая. «Вы просто скажите, какие женщины вам больше нравятся, и нет ничего легче, вам доставят именно таких». «Здесь ходят весьма занятные слухи насчет обычая фонарости, однако, по-моему, у нас с вами практически нет расхождений во взглядах», — заметил Ойи. Шевек понятия не имел, что они оба имеют в виду. Он поскреб в затылке. «Так значит, здесь все ученые мужчины?» «Ученые?» — с недоверием переспросил Ои. Пая покашлял и неуверенно заговорил. «Ну, да, ученые, да, разумеется, все они мужчины. В школах для девочек есть, правда, некоторое количество преподавателей и женщин, однако чаще всего без университетского диплома». «Почему же?» «Ну, видимо, потому что математика им не по зубам», — улыбнулся Пайя. «Женщины плохо приспособлены для абстрактного мышления, они ведь совсем иные, чем мы, мужчины, вы и сами это прекрасно понимаете». Женщины способны думать только о том, что связано с детородными органами. Разумеется, всегда можно найти отдельные исключения. Попадаются страшно умные женщины, но абсолютно фригидные. «А вы, адонейцы, разрешаете женщинам заниматься наукой?» — спросил Ои. «Ну а, конечно, среди них немало талантливых ученых». «Надеюсь, не так уж много. Примерно половина всех наших ученых — женщины». «Я всегда говорил», — сказал Пае, — «что девушки, правильно технически обученные, могли бы в значительной степени снять нагрузку с мужчин в любой лаборатории. Женщины действительно порой куда ловчее и быстрее, особенно на конвейере или в серийных повторяющихся операциях. К тому же они более послушны и понятливы, им не так быстро все надоедает. Мы могли бы высвобождать значительно больше мужчин для творческой работы, если бы в определенных областях использовали женщин». «Только не в моей лаборатории», — сказал Ои. «Пусть лучше остаются на своем месте». «А вы находите, что любая женщина способна к интеллектуальной творческой деятельности, доктор Шевек?» — спросил Пая. «Естественно. Более того, именно женщины-то меня и откопали. Митис в северном поселении была моим первым настоящим учителем, а Гроваб, О ней-то вы слышали, я полагаю?» Гроваб? Была женщиной? вырвалась у потрясенного Пая. Он даже рассмеялся. Ои выглядел обиженным и совершенно неубежденным. Разумеется, по вашим именам судить трудно, холодно заметил он. Возможно, вы сознательно выбираете такие имена, которые не дают никакого представления о половых различиях. О, До, между прочим, была женщиной, мягко возразил шевек. Ну вот, конечно, воскликнул Ои. Он не пожал плечами, хотя слова его звучали так, будто он это сделал. Пай смотрел уважительно и кивал, в точности, как когда слушал бормотание старого Атро. Шевек видел, что затронул в этих людях некую неличностную враждебность к противоположному полу, чрезвычайно глубоко коренившуюся в их сознании. Очевидно, и эти представления, и округлые формы мебели на космическом корабле — свидетельство того, что женщина существует здесь только для удовлетворения сексуальных потребностей и деторождения. Этакая красивая, бессловесная тварь, а порой и фурия, зато в золоченой клетке. Нет, он не имеет права дразнить их. Они не знают иных отношений, кроме обладания, и не понимают, что сами тоже являются объектом обладания. — Красивая, умная женщина, — сказал Пая, для нас объект вдохновения, самое ценное на земле. Шевек почувствовал себя очень неуютно. Он встал и подошел к окну. — Ваш мир так прекрасен, — сказал он. — Я мечтаю посмотреть его как следует. Но пока я вынужден оставаться в помещении, не принесете ли вы мне каких-нибудь книг? — Ну, разумеется, доктор, какие именно книги вас интересуют? Исторические, Желательно с иллюстрациями. Или романы, рассказы, любые. Может быть, даже для детей. Видите ли, я слишком мало знаю о вашей планете. У нас были в школе уроки, посвященные Уросу, но они главным образом касались эпохи Одо. А ведь до этого прошло не меньше восьми с половиной тысячелетий. Да и со времен заселения Анарыса уже полтора века миновало. И с тех пор в отношении Уроса мы полные невежды. Ничего не знаем и не желаем знать о вас, как и вы о нас, впрочем. А ведь вы — наша история, а мы, возможно, ваше будущее. Я хочу учиться, а не отворачиваться от знаний. Именно по этой причине я и прилетел сюда. Мы должны как следует узнать друг друга. Мы ведь не примитивные существа. И наша мораль, наше мировоззрение никак не могут иметь тройболистский характер. Просто не могут. Незнание друг друга в нашем случае совершенно недопустимо. Оно может явиться источником крупных бед. Так что я прилетел сюда учиться, узнать и постараться понять вас. Шевек говорил очень искренне. Пае с энтузиазмом поддержал его. Совершенно справедливо. Мы полностью разделяем и поддерживаем все ваши начинания, доктор Шевек ой глядя на Шевека своими непроницаемо черными миндалевидными глазами, спросил осторожно. «Значит, вы прибыли главным образом как эмиссар своей страны?» Шевек ответил не сразу. Он отошел к камину и присел на мраморную скамью, которую уже считал своей. Ему нужна была такая собственная территория. Он чувствовал, что сейчас нужно быть очень осторожным. Но еще сильнее он ощущал ту потребность, что перенесла его через черное пространство космоса. Потребность в общении. Желание разрушить проклятые стены. «Я прибыл, — неторопливо начал он, — как старший член нашего синдиката инициативных людей. Это мы вели переговоры с Уросом по радио в течение двух последних лет. Однако, как вам должно быть известно, я не посол». Не обладаю никакими полномочиями и не представляю никакие государственные институты. Надеюсь, вы приглашали меня сюда, понимая все это. Безусловно, подтвердила и, мы приглашали вас, знаменитого физика Шевека, с одобрения нашего правительства и Совета государств планеты. Здесь вы находитесь как частное лицо, как гость университета Еюн. И очень хорошо. «Однако мы не были уверены, получите ли вы одобрение на эту поездку со стороны...» Он заколебался. «Моего правительство?» — с улыбкой подсказал Шевек. «Мы знаем, что формально на Анаресе никакого правительства не существует, однако там, очевидно, все-таки есть какая-то администрация, и мы и полагаем, что та группа людей, которая вас послала, этот ваш синдикат, представляет собой некую фракцию, возможно, революционную». На Анаросе все революционеры ОИ. У нас сеть различных учреждений, занимающихся охраной и управлением, называется Координационным советом по производству и распределению. В него входят представители всех синдикатов и федераций, а также частные лица. На анаросе нет такой власти, которая могла бы поддержать меня или, напротив, помешать мне. А информационная отделка СПР может лишь сообщить людям, например, членам нашего синдиката, то общественное мнение, которое о нас сложилось – и мы сможем определить, какое место занимаем в сознании народа. Вы это хотели узнать? Что ж, в таком случае, признаюсь, я и мои друзья из синдиката чаще всего получаем в нашем обществе негативную оценку. Большая часть населения Анароса ничего не желает знать об Буросе, они его боятся и не хотят иметь ничего общего с собственниками. Простите, если я грубо выражаюсь. Здесь ведь то же самое по отношению к нам по крайней мере, среди значительной части вашего населения, верно? Презрение, страх, трибализм. Вот я и прилетел сюда, чтобы все это постепенно переменить. — И действуете исключительно по собственной инициативе, — подчеркнул О.И. — Это единственная инициатива, которую я признаю, — улыбнулся Шевек, оставаясь совершенно серьезным. Следующие два дня он провел в беседах с учеными, приходившими навестить его, читал книги, которые принес ему Пае, а порой просто подолгу простаивал у окна и смотрел, как в широкую долину неторопливо приходит лето. Теперь он знал название многих пернатых пивуней, нежно переговаривавшихся в небесной выси, знал, как они выглядят благодаря картинкам в книге. Но, тем не менее, стоило ему услышать их пение или шорох крыльев, как он застывал, очарованный точно ребенок. Он ожидал, что будет чувствовать себя на Урросе совершенно чужим, потерянным, никому не нужным. Но ничего подобного не произошло. Разумеется, по-прежнему было множество вещей, которых он не понимал. Он с первого взгляда убедился, что здесь для него слишком много непонятного. Невероятно сложные общественные структуры Уроса, различные нации, классы, касты, культы, обычаи и бесконечно долгая, полная драматизма и подлинных ужасов история. И каждый новый человек, с которым он знакомился, являл собой очередную головоломку, средоточие неожиданностей. Однако Урости вовсе не были грубыми, холодными эгоистами, как он когда-то предполагал. Они были столь же сложны и разнообразны, как культура их планеты, как их природа. И они, безусловно, были умны и добры. Они относились к нему, как к брату. Они делали все возможное, чтобы он не чувствовал себя здесь одиноким, потерянным, чужим. Чтобы он чувствовал себя, как дома. И это действительно было так. Ему было здесь легко. Все это прозрачность воздуха, косые солнечные лучи на склонах холмов, даже несколько излишняя сила тяжести, которую он ощущал всем телом, убеждала его, что здесь действительно его дом, колыбель его народа, что красота этого мира принадлежит ему по праву. Тишина, бесконечная тишина Анароса. Он часто думал о ней по ночам. Там никогда не пели птицы. Там не было иных голосов, кроме голосов людей. Молчащая природа — бесплодная земля. На третий день старый Атра принес ему целую экипу газет. Пая, который чаще других составлял Шевеку компанию, ничего не сказал Атра, но когда старик ушел, заявил «Все это мусор, доктор Шевек». «Почитать, конечно, занятно, но только не верьте ничему, что прочтете в этих газетах». Шевек взял самую верхнюю. Печать была плохая, бумага желтая, грубая. Впервые на Уросе он держал в руках грубо сделанную вещь. Очень похоже на бюллетени КСПР или на региональные отчеты, которые на Анаросе выполняли функцию газет. Однако стиль здешних газет весьма сильно отличался от тех бюллетеней, практически основанных на фактическом материале». Слишком много эмоций, восклицательных знаков и картинок. Он тут же наткнулся на собственную фотографию, сразу после приземления, в тот момент, когда пая пожимал ему руку. На фотографии Шевек глядел хмуро. «Первый человек с Луны», — гласил огромный заголовок над фотографией. Заинтересованный Шевек стал читать дальше. «Это его первый шаг по нашей планете». Он наш первый гость со времен заселения Анареса, то есть за последние 170 лет. Доктор Шевек сфотографирован во время своего прибытия на Урас с рейсовым грузовым кораблем. Это известный ученый, лауреат премии Сео О'Ен, который был удостоен заслужения делу человечества. Доктор Шевек согласился занять место профессора в университете Йюн, Такой чести никогда еще не удостаивался ни один из инопланетян». На вопрос о том, каковы были его чувства, когда он впервые увидел Уррос вблизи, знаменитый физик ответил, «Для меня великая честь быть приглашенным на вашу прекрасную планету. Надеюсь, что началась новая эра мирных дружеских отношений между планетами созвездия Кита, и отныне уррас и Анарос будут двигаться вперед вместе, как и подобает братьям». «Но я же ничего подобного не говорил», — возмутился Шевек, глядя на пая. «Разумеется, нет. Мы этих газетчиков даже близко к вам не подпустили. Все это их выдумки. Они вполне способны написать то, чего вы не только никогда не говорили, но и никогда не намерены были говорить. И при этом вы вообще могли все время молчать или даже просто отсутствовать в данном конкретном месте». Шевек прикусил губу. «Ну, хорошо», — сказал он наконец. «Вообще-то, если бы я тогда действительно решил что-то сказать, то примерно нечто подобное и сказал бы. Но что это за созвездие кита?» Это земляне называют наши планеты созвездием Кита. Наверное, этим словом «кит» они обозначают наше Солнце. Пресса недавно подхватила этот термин и теперь пользуется им вовсю. Знаете, незнакомое слово будет фантазию обывателя. Значит, в созвездии Кита входит и Ура с анаросом Видимо, нехотя сказал пая с подчеркнутым безразличием. Шевек продолжил знакомство с местной прессой. Он прочел, что, оказывается, похож на великана ростом с башню, что он, вы только представьте себе, не бреет волосы и является обладателем целой гривы — интересно, что означает слово «грива» — сидеющих волос, что его размеры — 37, 43 и 56, что он написал большую работу по физике, которая называется «Принципы одновременности». В зависимости от уровня газеты иногда встречались и принципы одновременности. Что он является добровольным посланником Адонийского правительства. Интересно, Анароса? Что он вегетарианец и что, как и все жители Анароса, ничего не пьет. Последнее утверждение его доконало, и он смеялся так долго, что заболели бока. «Черт возьми, ничего не скажешь, воображение у них работает». Они, видно, считают, что мы живем за счет испарений, как мухи на скалах. «Они хотели сказать, что вы не употребляете спиртных напитков», — сказал Пай, тоже смеясь. Единственное, по-моему, что всем известно о бодонейцах. Между прочим, это действительно так. Некоторые умудряются получать с помощью перегонки спирт из обработанных ферментами корней дерева холум, и пьют эту гадость. Утверждают, что в результате возникает непередаваемое игровоображение куда лучше аутогипноза. Но большинство все же предпочитает последнее, но учиться этому не сложно, и никаких заболеваний это не сулит. А что, здесь таких любителей много? Выпивки? Да, весьма. А о заболеваниях я ничего не знаю. Какое именно вы имели в виду? Алкоголизм, так, по-моему, оно называется. А, понятно. Но скажите, а как у вас на Анаросе развлекается рабочий люд? когда после тяжелой работы хочется расслабиться, уйти от повседневных забот, с кем-нибудь провести ночь, наконец. Шевек тупо смотрел на него. «Ну, мы... не знаю... возможно, от наших забот никуда не уйдешь». «Странно», — сказал Пая, и обезоруживающе улыбнулся. Шевек снова углубился в газеты. Одна из них была на неизвестном ему языке, другая использовала совершенно незнакомую письменность — Первая издавалась в государстве Тху, пояснил Пая, а вторая в Бенбиле в Западном полушарии. Газета из Тху отличалась прекрасным качеством печати и весьма скромными размерами. Пае сказал, что это правительственная газета. Здесь вое, образованная часть населения, черпает информацию главным образом благодаря телефаксу, радио, телевидению и серьезным еженедельникам с обзорами новостей а ежедневные газеты читают в основном представители низших классов они и написаны полуграмотными людьми для таких же полуграмотных да вы уже и сами в этом убедились у нас вое полная свобода прессы что неизбежно приводит к тому что мы получаем груды всякого газетного мусора газета истху сделана значительно более профессионально однако в ней сообщается только то что разрешено их центральным президиумом там цензура работает вовсю «Государство — это все и все для государства. Вряд ли подходящее место для адонийца, верно?» «А это что за письменность?» «Вот тут я, честное слово, почти ничего сообщить вам не смогу. Бенбили — страна довольно отсталая, и там без конца происходят какие-то революции. Однажды мы получили из Бенбили сообщение на той волне, которой пользуется наш синдикат. Это произошло незадолго до моего отъезда». Эта группа людей называла себя адонийцами. А здесь, в Айо, есть подобные группы?» «Я о них никогда не слышал, доктор Швек». «Стена». Швек сразу узнал ее. «Стеной служило обаяние этого молодого человека, его очаровательные манеры, его равнодушие». «По-моему, вы меня боитесь, пая сказал он вдруг резко. «Боюсь вас, доктор». «Потому что я уже самим своим существованием делаю необязательным доказательство необходимости государственной машины. Однако бояться меня не стоит, я вас не съем, с пае. Вы же знаете, что лично я вполне безобиден. Послушайте, я не доктор. Мы не употребляем титулы и звания. Меня зовут просто Шевек. Я знаю. Простите, доктор Шевек. Видите ли, на нашем языке это звучало бы неуважительно». Так нельзя обращаться к другим, это неправильно. Он извинялся, а глаза победоносно блестели. Он был уверен, что ему все сойдет с рук. «Неужели вы не можете воспринимать меня как равного?» — спросил Шевек, наблюдая за ним без возмущения, без печали. В какой-то веке Пая смутился. «Но, доктор, вы же все-таки...» Всемирно известная личность. А, впрочем, с какой стати вам менять из-за меня свои традиции и привычки, продолжал Шевек, как бы не слыша его. В общем, неважно. Я просто подумал, что вам, быть может, приятно было бы избавиться от излишних церемоний. Вот и все». Три дня вынужденного сидения в помещении переполнили Шевека энергией, и когда его, наконец, выпустили на свободу, он буквально измотал сопровождающих, желая увидеть как можно больше, и все сразу. Его водили по университету, который уже сам по себе был равен вполне приличных размеров городу. Шестнадцать тысяч студентов, множество факультетов, С общежитиями, комнатами отдыха, театрами, залами и тому подобным он не слишком отличался от студенческого городка Адонийцев на Анаресе, разве что здания здесь были очень стары, помещения отличались невероятной роскошью, ни одного женского лица увидеть было невозможно, да и организован университет Еюн был не по принципу федерации, а по принципу иерархии. И все-таки, думал Шевек, здесь почему-то сохранилось некое. Ощущение коммуны, научного сообщества. Ему все время приходилось напоминать себе, что он не дома. Его возили за город, взяв на прокат автомобиль, обычно очень красивый и элегантный. На дорогах машин в целом было немного, взять машину на прокат было дорого, и совсем уж немногие владели частными автомобилями, поскольку при покупке и за содержание приходилось платить огромный налог. Подобные предметы роскоши, будучи разрешены совершенно свободно, непременно привели бы к невосстановимому истощению природных ресурсов или же к полному загрязнению окружающей среды, если бы не строжайший контроль в плане их распределения и налогообложения. Сопровождавшие Шевека говорили об этом не без гордости, а ее в течение многих веков занимало первое место среди государств планеты — в плане экологического контроля и экономного расходования природных ресурсов. Эксцессы девятого тысячелетия стали древней историей. Единственным их неизбывным последствием осталась нехватка некоторых металлов, которые, к счастью, можно было импортировать с Луны. Путешествуя на машине или на поезде, Шевек видел деревни, фермы, города, укрепленные замки, сохранившиеся со времен феодализма, восхищался разрушенными башнями аи древней столицы Айо и на севере острыми белыми пиками гряды Мейтеи. Красота этой земли и благополучие ее народа не переставали удивлять его. Да, его гиды были правы, урости умеют хозяйничать в своем мире. В детстве Шевека учили, что урос это гноящаяся масса пороков, несправедливости и излишеств. Всего ненужного нормальному человеку, экскрементального. Однако все люди, которых он встречал на этой планете, даже в самых маленьких провинциальных деревушках, были хорошо одеты, здоровы и сыты. И, вопреки его собственным ожиданиям, вполне деятельны и изобретательны. Они не слонялись тупо без дела, ожидая, когда им что-то прикажут. В точности, как у них на Анаросе, люди постоянно сами находили себе занятия. Им вечно что-нибудь нужно было сделать. Это озадачило его. Он полагал, что если человека лишить основного побудительного мотива собственной инициативы, желания созидать и заменить его внешней мотивацией и принуждением, то человек этот станет работать лениво и равнодушно. Однако неравнодушных, ленивых работников он что-то не замечал ни на одной из этих прелестных ферм. И уж, конечно, не отупевшие от отсутствия собственной инициативы лентяи создавали эти превосходные автомобили, И комфортабельные поезда. Соблазны выгоды оказались, видимо, куда более эффективным заменителем естественной инициативы, как приходилось признать. Ему очень хотелось поговорить с этими крепкими, исполненными самоуважения людьми, жителями маленьких городков, спросить их, например, считают ли они себя бедниками. Ибо если это и есть бедняки, то ему придется полностью пересмотреть свое отношение к этому слову. Однако его провожатым, похоже, вечно не хватало времени. Им слишком многое хотелось ему показать. Остальные крупные города Айо находились слишком далеко от столицы, чтобы за один день на автомобиле можно было съездить туда и обратно. А вот в столицу Ниоэссею его возили довольно часто — Она находилась всего в 50 километрах от университета. Там за короткий период состоялась целая череда приемов в его честь. Это ему не слишком нравилось. Подобные приемы совершенно не укладывались в его представление о приятном времяпрепровождении. О них все были чрезвычайно изысканно вежливы, очень много говорили и чаще всего попусту, и без конца улыбались. Из-за этих разговоров и улыбок присутствующие казались Шевеку чем-то встревоженными. Однако наряды урости были поистине великолепны. Они, казалось, вкладывали всю свою веселость и легкомыслие, которых так не доставало их поведению, в одежду и яство, а также в приготовление разнообразных напитков и коктейлей, которые здесь так любили. Достаточно кокетливым было и роскошное убранство комнаты залов, где проводились подобные приемы. Его много возили по городу. Население Нью-Йорка составляло 5 миллионов человек, примерно четверть населения его родной планеты. Он видел площадь Капитолия, гигантские бронзовые двери директората. Ему разрешили присутствовать на дебатах в Сенате и на заседании одной из комиссий Совета директоров. Его сводили в зоопарк, в Национальный музей, в Музей науки и промышленности привели в школу где очаровательные детишки в сине белых формах специально для него спели государственный гимн Айо. он посетил завод электронного оборудования полностью автоматизированный сталелитейный завод атомную электростанцию все это делалось для того чтобы он своими глазами увидел сколь эффективно развивается экономика этого государства собственников и как экономно она расходует свои энергетические ресурсы Ему продемонстрировали также новые участки жилой застройки, где дома строило государство, чтобы он понял, как государство заботится о своих гражданах. Потом на пароходике они совершили прогулку по эстуарию реки Суа, забитому разнообразными судами, прибывшими сюда со всех концов планеты, и даже немного проплыли по открытому морю. Он побывал на заседании Верховного суда и целый день слушал, различные гражданские и уголовные дела, чем был чрезвычайно потрясен и даже напуган. Однако его заставили посмотреть все, что с точки зрения его провожатых стоило посмотреть, а также то, что хотелось посмотреть ему самому. Когда он несколько неуверенно спросил, нельзя ли съездить на могилу Одо, его моментально отвезли на старое кладбище в районе Транссуа и даже разрешили репортерам, из презренных газет сфотографировать его в тени огромных старых ив у простого, однако отлично ухоженного надгробия с надписью «Лая Асьео-Одо», 698-769. «Быть целым не значит не быть частью. Настоящее путешествие всегда включает в себя возвращение». Затем его отвезли в Раддаретт, Место, где заседает Совет Государств Планеты. Он намерен был обратиться к Совету с приветственным словом. Он очень надеялся встретить там кого-нибудь из инопланетян, послов с Земли или с Хайна, однако распорядок его дня был составлен по чрезвычайно жесткому графику, и подобное мероприятие туда никак не вписывалось. Он очень много работал над своей речью, в которой содержалась просьба об установлении свободы общения между двумя мирами, и об их взаимном признании. Его выступление было встречено десятиминутной овацией. Наиболее уважаемые элитарные еженедельники одобрительно прокомментировали это событие, назвав речь Шевека «бескорыстным душевным порывом великого ученого-инопланетянина». Однако ни одной цитаты из выступления Шевека не привели, как и массовая пресса, впрочем, На самом деле, несмотря на устроенную овацию, у шевека осталось странное ощущение, что никто его выступление вообще не слышал. А может, не слушал. Ему было предоставлено право и возможность посетить множество мест. Лабораторию по исследованию природы света, Национальный архив, Лабораторию ядерных технологий, Национальную библиотеку в НИО – увидеть ускоритель частиц в Мефеде, заглянуть в фонд космических исследований в Дрио, хотя все, что он видел на Урресе, только разжигало его аппетит, и ему хотелось смотреть еще и еще. Однако же несколько недель жизни туриста утомили его. Все это было настолько восхитительно, поразительно и великолепно, что в конце концов набило оскомину. Ему уже хотелось остаться в университете, спокойно поработать, подумать, хотя бы некоторое время. Однако же, в последний день осмотра достопримечательностей он сам попросил, чтобы его подольше поводили по фонду космических исследований. Пае был этой его просьбой очень доволен. Многое из того, что он видел в последнее время, вызывало у Шевека, пожалуй, даже некоторую оторопь. Настолько все это было древним, построенным много веков или даже тысячелетий назад. Но здание фонда, напротив, было совершенно новым, построенным в изысканном и элегантном современном стиле. Его архитектура показалась Шевеку поистине драматичной. Видимо, это достигалось за счет игры красок, благодаря чему пропорции здания как бы постоянно менялись. Лаборатории были просторны и полны воздуха. Вспомогательные предприятия и хранилище запчастей, реактивов и прочих необходимых для работы ингредиентов — разместились за прелестной колонадой, соединенной арками. Ангары поражали своими размерами. Они были точно соборы с цветными стенами, витражей и фантастическими пейзажами. Люди же, которые там работали, казались очень спокойными и солидными. Они тут же, увели Шевека с собой, избавив его от надоевших гидов, и сами показали ему свой фонд, включая все стадии экспериментального исследования новой межгалактической тяги, над которой в данный момент работали, от компьютерных схем до полуготового корабля, гигантского и совершенно сверхъестественного, в оранжевых, фиолетовых и желтых огнях, внутри огромного геодезического ангара. «У вас уже столько всего сделано!» — сказал восхищенный Шевек одному из тех инженеров — которые вызвались его сопровождать. Этого инженера звали Оэгео. «И столько еще предстоит сделать, и вы просто отлично справляетесь со всеми задачами. У вас великолепно поставлены координация и кооперация. А каков размах?» «Ну а вам-то со своей стороны разве нечего положить на весы?» улыбнулся инженер. «Ну, не космические же корабли. Наш космический флот состоит из тех развалин, на которых прилетели первые поселенцы» почти двести лет назад. Для того, чтобы построить самый обыкновенный корабль, скажем, баржу, на которой перевозят по морю зерно, нам приходится все планировать за год, ибо даже такое усилие требует большого напряжения всей экономики Анароса. Да, товар-то у нас есть, это правда, — кивнул Оэгио. Но знаете, ведь, как ни странно, а вы и есть тот самый человек, который запросто может сказать нам «А ну-ка, братцы, пустить ка все это на металлолом». «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду создание суперсветовых кораблей», — сказал Ое Гео. «Квантовые переходы, нуль передачу. Старые физики говорят, что это невозможно, земляне, например. А вот хайнцы, которые, в конце концов, ту тягу и придумали, которой мы сейчас пользуемся, думают иначе. Только они пока не знают, как этого добиться на практике. Ведь сейчас-то они методы исследований у нас заимствуют, особенно в области элементарных частиц, то есть физики времени». Совершенно очевидно, доктор Шевек, что если решение этой задачи уже у кого-то в кармане, в известных нам мирах, разумеется, то таким человеком можете быть только вы. Шевек посмотрел на него холодно. Взгляд его светлых глаз был тверд. Я теоретик, Гео, не изобретатель. Если вы сумеете создать общую теорию времени, объединяющую классическую физику, квантовую теорию и принцип одновременности, то корабли мы изобретем и окажемся на Земле или на Хайне или в другой галактике буквально в тот же миг, как Пакинь Мурос. Это посудина, и он посмотрел вниз, где в ангаре покоилась громада недостроенного корабля, будет тогда казаться столь же допотопной, как телега, запряженная валами». «Вы строите современный корабль и одновременно мечтаете о будущем. Как это прекрасно!» — сухо откликнулся Шевек, сохраняя прежнюю настороженность. И хотя здешние инженеры еще многое хотели показать ему и обсудить с ним свои планы, он вскоре сказал, с той простотой, которая исключала всякую ироническую интерпретацию, «По-моему, я вас достаточно утомил, так что лучше вам вернуть меня в общество моих гостеприимных хозяев». Они выполнили его просьбу и тепло распрощались с ним. Шевек сел в машину, потом снова вылез и спросил. «Я все время забываю. У нас есть время, чтобы посмотреть в Дрио еще одну вещь». «Но в Дрио больше ничего интересного нет», — сказал Пая, как всегда вежливый и очень старавшийся скрыть свое раздражение во время пятичасовой эскапады Шевека по лабораториям и фонда. «Я бы хотел увидеть крепость». Какую крепость, доктор Шевек! Старинный замок, оставшийся еще со времен королей. Впоследствии его использовали как тюрьму. Все подобные сооружения здесь были разрушены. Фонд полностью перестроил этот город. Когда они уже сидели в машине, и шофер закрывал дверцы, Чефойлиск, возможно, еще один источник дурного настроения Пае, спросил... — А зачем вам понадобился еще один старый замок? По-моему, вы видели их более чем достаточно. — Крепости Дрио Одо провела 9 лет, — ответил Шевек. Лицо у него было замкнутым и решительным. Таким оно стало после разговора с Ое После восстания в 747 году там она написала свои письма из тюрьмы и аналогию. — Боюсь, что этой крепости больше не существует. «С сочувствием», — сказал Пая. Дрио был практически умирающим городом, и фонд попросту стер его с лица земли и построил заново. Шевек, понимающе кивнул. Но когда машина ехала по берегу реки Сейс к повороту на Июн, в излучине промелькнуло странное здание на утесе, тяжеловесное, полуразрушенное, какое-то неумолимое, с осыпавшимися башнями из черного камня чудовищно отличавшаяся от великолепных легких строений Фонда космических исследований, от его белоснежных куполов, ярко раскрашенных стен, аккуратных лужаек и прихотливо проложенных тропинок. И ничто иное не могло оттенить их более сурово, так что сейчас они казались всего лишь картинками на конфетных обертках. «Вот, по-моему, как раз и есть та крепость». — сказал Чифойлеск, испытывая, как всегда, удовлетворение от того, что удалось чем-то досадить Пае. — Она же вся разрушена, — сказал Пая, и должно быть пуста. — Хотите остановиться и осмотреть ее, Шевек? — спросил Чифойлеск, готовый уже постучать в прозрачную перегородку, отделявшую их от шофера. — Нет, — коротко ответил Шевек. — Он уже увидел то, что хотел. — В дрио по прежнему была тюрьма ему не обязательно было входить в крепость и искать в развалинах ту темницу где одо провела девять лет своей жизни. он знал что это такое сурово и холодно смотрел он на вздымавшиеся почти над самой дорогой тяжеловесные башни и стены. я здесь стою с давних времен говорила крепость и еще долго буду стоять здесь Вернувшись в свои апартаменты, после обеда в столовой для преподавательского состава и аспирантов, он уселся, наслаждаясь одиночеством у незажженного камина. Во ее стояло лето, близилось летнее солнцестояние, самый долгий день в году, и сейчас, в девятом часу вечера, было еще совсем светло. Небо за арками окон играло дневными красками, чистое, голубое, теплое. Воздух был легок и приятен, пахло скошенной травой и влажной землей. В часовне по ту сторону лужайки горел свет, и оттуда доносилась негромкая музыка. Это было не пение птиц, кто-то упражнялся в игре на физгармонии. Шевек прислушался. Музыкант разучивал гармонию чисел, хорошо знакомую Шевеку с детства, как, впрочем, любому жителю Уроса. Удо не пыталась изменить что-либо в основах музыкального строя, в отличие от общественного. Она всегда уважала то, что было жизненно необходимо всем людям. Поселенцы на Анаросе отказались от законов, выдуманных людьми, их предшественниками, однако оставили неприкосновенными законы музыкальной гармонии. Просторная комната, полная теней и тишины. За окном уже сгущались сумерки. Шевек огляделся. Идеальной формы арки высоких окон, отлично натертый старинный паркет, могучий, скрывающийся в полумраке изгиб дымохода огромного камина, обитые деревянными панелями стены прекрасных пропорций. Это был очень удобный для жизни и очень старый дом. Корпус старшего факультета, где жили преподаватели и аспиранты, как сообщили Шевеку, был построен В 540 году, то есть 400 лет назад, за 230 лет до заселения Анареса. Многие поколения ученых жили и работали здесь. Здесь они вели беседы, думали, спали, умирали задолго до того, как появилась на свет УДО. Гармония чисел плыла над лужайкой, над темной листвой рощи. Ее играли здесь много раз в течение многих веков. «И я была здесь в те времена», — говорила Шевеку комната, в которой он сидел. «И я еще долго буду здесь, когда тебя уже не будет ни здесь, ни вообще на свете. И вообще, что ты здесь делаешь?» У него не было ответа. И не было права на красоту и щедрость этого мира, созданного трудом и поддерживаемого за счет труда, преданности, верности тех, кто его населяет. Рай существует для тех, кто его создает. Он не принадлежит к этому миру, он здесь чужой, он из пограничной области, из породы тех людей, что отреклись от собственного прошлого, от собственной истории. Поселенцы Анареса повернулись спиной к старому миру, забыли свое, общее с ним прошлое, Предпочли для себя одно лишь будущее. Но, как известно, будущее в итоге всегда становится прошлым, и это столь же верно, как и то, что прошлое обернется будущим. Отрицать не значит приобретать. Адонейцы, покинув урос были неправы в своей отчаянной мужественной попытке отказаться от истории своего народа, отрицать ее, отрезать для себя всякую возможность возврата в прошлое. Исследователь, который не желает возвращаться назад или хотя бы послать назад корабль, чтобы кто-то рассказал историю его путешествия, — это не исследователь, а всего лишь авантюрист, любитель приключений, И его сыновья окажутся рожденными в ссылке. Шевек уже успел полюбить эту прекрасную планету, но что хорошего было в его тоскливой любви? Он не был частью этого мира как не ощущал себя частью и того мира, в котором родился. Уверенность в том, что теперь он остался совсем один, которую он ощутил в свои первые часы на борту старательного, снова тяжкой волной затопила его душу. Одиночество — вот та абсолютная истина, на которую он старается не обращать внимания, о которой всячески старается забыть, но которая, тем не менее, существует. Один. Вот единственно подлинное его состояние. Здесь он одинок, потому что является членом того общества, которое само себя отправило в ссылку отсюда. А на родной планете одинок, потому что сам себя отправил в ссылку от своего общества. Переселенцы сделали один шаг в сторону от родного дома. Он сделал два. И был дважды одинок потому что пошел на метафизический риск и проиграл. Он был достаточно глуп, чтобы думать, будто это может помочь сближению двух миров, ни к одному из которых сам не принадлежал. Внимание его вдруг привлекла синева ночного неба за окном. Над темной массой листвы и шпилем часовни Над темной линией гор над горизонте, которые ночью всегда казались менее высокими и более далекими, разливался свет. Мощный, но мягкий. Луна всходит. Подумал он, радуясь обыденности этого явления. В потоке времени не бывает разрывов. В детстве вместе с палатом он смотрел, как всходит луна за окнами интерната в широких долинах. Луна всходила, и над холмами его отрочество, и над иссушенными барханами пустыни Даст, и над крышами обиная, где он любовался ею вместе с таквер. Но то была другая луна. Тени двигались вокруг, постепенно смещаясь, а Шевек сидел, не шевелясь, и смотрел, как его родной Анарос поднимается над здешними холмами, В великолепии своего лунного сияния и на его голубовато-белой поверхности видны пятнышки горных массивов и каменистых пустынь, и свет далекой родины наполнил его пустые руки.